так ужасно. Ужасная, бесконечная, вечная тьма. Страшно не столько отсутствие света, сколько отсутствие мысли, движения, чувства. Наши жизни, жизни живых будут продолжаться. Солнце светить, луны подниматься. Мы будем смеяться и говорить, а он не будет ничего знать, ничего чувствовать. Ничего. Так неумолимо. Это ожидает всех нас. Это ждет и меня тоже. Рейстлин подумал, что ему следует горевать об отце, но, Но вместо этого жалел себя самого, горевал о том, что сам смертен. Он отвернулся от изуродованного тела и увидел, что мать всё ещё цепляется за безжизненную руку, умоляя мужа открыть глаза и вернуться к ней. Карамон, нам надо позаботиться о маме, настойчиво сказал Раислин. Мы должны отвести её домой. Но, посмотрев на брата, он обнаружил, что тому самому требуется помощь. Карамон скорчился возле тела отца, сотрясаясь в сдавленных рыданиях. Рейстин положил ладонь на его плечо. Большая рука Карамона конвульсивно сжала тонкую руку брата. Рейстин не смог бы освободиться от этой хватки, да и не хотел делать этого. Прикосновение брата успокаивало его, но ему не нравилось выражение лица матери. Пойдём, мама. Пусть даваджудит отведёт тебя в дом. Нет, нет, не исто, выкрикнула Разамун. Мне нельзя покидать твоего отца. Я ему нужна. Мама. — сказал Рейстлин, начиная пугаться. — Отец мертв. — Ты больше ничего. «Мертв — Мертв? Розамун выглядела потрясенной. — Нет, он не может умереть. Я верю. Розамун упала на тело мужа, вцепившись в его рубаху, пропитанную кровью. — Геллон, очнись. Его голова бессильно моталась. Изо рта все медленнее и медленнее сочилась струйка крови. — Я верю, верю, — повторяла Розамун, не разжимая окровавленных рук. — Я верю, верю, — повторяла Розамун, «Мама, пожалуйста, пойдем домой», — беспомощно попросил Рейслин. Отик осторожно освободил Геллона от хватки Розамун и оттащил несчастную женщину подальше от тела. Кто-то еще поспешно накрыл умершего покрывалом. «Вот вам помощь вашего Бельзора», — в полголоса сказал гном. Он не хотел, чтобы его кто-то услышал, но такой язычный голос трудно было не услышать. Некоторые были шокированы прозвучавшими словами, другие смотрели осуждающе, Кто-то мрачно усмехнулся, думая, что никто этого не видит. Вдова Джудит много проповедовала с тех пор, как обосновалась в городе, и обратила немало народу в свою веру. Теперь эти новообращенные с ужасом смотрели на мертвое тело. — А кто такой Бельзор? — звонко спросил Кендер. — Флинт, ты знаешь Бельзора? Он должен был исцелить этого бедного человека. Почему он не сделал этого, как ты думаешь? — Заткнись, Таз, дверная ты ручка, — резко приказал гном. Но эти же вопросы задавали себе многие другие. Они смотрели на вдову Джудит, ожидая ответа. Джудит не утратила веру. Ее лицо ожесточилось. Она послала гневный взгляд гному и еще более гневный кендеру, который в это время поднимал уголок покрывала, чтобы взглянуть на тело. «Может быть, он исцелился, а мы просто не заметили», — попытался оправдаться кендер. «Он не исцелился!» — воскликнула вдова Джудит. Гилон Маджери не был исцелён и не будет исцелён. Почему вы спрашиваете? Из-за грехов этой женщины. Вдова Джудит указала на Разамун. Её дочь Люха, её сын Калдун. Это её вина и вина её детей в том, что Гилон Маджери умер. Указывающая рука поразила Разамун, словно острая стрела. Женщина недоумевающе воззрилась на Джудит, затем вскрикнула и повалилась на колени, горько рыдая. Рейстин скачил на ноги. — Да как ты смеешь? — тихим голосом, в котором явно сквозила угроза, обратился он к вдове и спрыгнул с телеги. — Убирайся отсюда! — теперь он стоял с ней лицом к лицу. — Оставь нас в покое! — Видите? — вдова Джудит попятилась, указывая теперь на Рейслина. — Он злой! Он поклоняется злым богам! Внутри Рейслина загорелся огонь. Горячее белое пламя поглотило его рассудок, оставляя от здравого смысла лишь пепел. Юноша ничего не видел, ослеплённый этим огнём, и ему было безразлично, уничтожит ли огонь его, если только он уничтожит Джудит. Рейст! Его остановила сильная и уверенная рука, которая дотянула из-за до него сквозь огонь. Рейст, остановись! Рука брата вытащила Рейста из огня. Ужасные белые пламя, ослепившие его, угасло, и юноша стало холодно. Во рту ощущался вкус пепла. Сильные руки Карамона стиснули хрупкие плечи Рейслина. Не трогай её, Рейст, проговорил Карамон, его голос был хриплым от раздражения. Этим ты только докажешь, что она права. Вдова с побледневшим лицом прислонилась к дереву. Она оглядела всех собравшихся. Вы видели, добрые жители Утехи? Он пытался убить меня. Он демон в человеческом обличье, я вам говорю. Изгоните эту женщину и её от проклятого демона. Выгоните их прочь из Утехи. «Покажите Бельзору, что вы не потерпите такого зла здесь, в вашем городе!» Люди молчали. Их лица были суровыми и бесстрастными. Медленно двигаясь, они образовали круг, закрывая своими телами семью Маджери от разбушевавшейся проповедницы. Розамун припала к земле, уронив голову. Рейслин и Карамон стояли бок о бок возле матери. Хотя Китиары там не было, девушка не навещала семью много лет, все же она была с ними, пусть только в мыслях своих братьев. Гелон лежал в телеге, накрытый покрывалом. Его кровь уже начала просачиваться сквозь толстую ткань. Вдова осталась по ту сторону круга. Все продолжали молчать. Какой-то человек проложил себе дорогу сквозь толпу. У Рейсли оставалось неясное воспоминание о нём. Клубы дыма от погасшего огня всё ещё застилали его зрение, но он запомнил, что человек был высоким и чисто выбритым. Длинные волосы закрывали его уши, падая на плечи. Он был в кожаной одежде, отделанной бахромой, и на одном плече носил лук. Этот человек подошел к вдове. «Думаю, тебе лучше покинуть утеху», — сказал он. Его голос был спокойным. Он не угрожал, лишь советовал. Вдова злобно посмотрела на мужчину и метнула взгляд на людей позади него. «Вы что, позволите этому полукровке так говорить со мной?» — залопила она. «Ты о несправ», — выступил вперед отик. Он махнул пухлой рукой, в которой всё ещё держал кувшин с бренди. Отправляйся к этой в гавань, добрая женщина, и прихвати Бельзора с собой. Нам он здесь без надобности. Мы сами за собой присмотрим. Отведите маму домой, ребята, сказал гном. Не тревожьтесь обо всём. Мы позаботимся о похоронах. Вы, конечно, захотите быть на них, так мы додим вам знать, когда всё будет готово. Рейстинкин, ну, не всего их говорить. Он наклонился, поднимая мать с земли. Она безвольно повисла на его руках, будто тряпичная кукла, которую потрепали дворовые псы, и смотрела прямо перед собой с тем бессмысленным рассеянным выражением, которое было так знакомо Раистину. Сердце юноши сжал безотчётный страх. "Мама", сдавленно сказал он. "Мы идём домой". Разамун не ответила. Похоже, она не слышала его, однякнув на руках сына. Карамон Растин посмотрел на брата. "Брат кивнул. Его глаза были полны слёз. Вместе они отнесли мать домой.